Глава третья. Вопросы без ответов. В общем, визит в мастерскую удался. Василий сидит на заднем сиденье, осматривает Мерседес, поручик рядом со мной устроился, автомат на коленях держит. А вот время же к вечеру, на завод броневиков нет смысла ехать. Пожалуй, заеду в управо, а потом сразу домой. С Лисой и Марией хочется по душам поговорить. Про настроение-то приподнятое, думаю, выпустим пару броневиков и все. А для устрашения сразу попытаемся легкий танк построить. Конечно, пушку мы вряд ли мгновенно приладим, как и поворотную башню. Достаточно оснастить парой пулеметов такой машину у нас сразу окажется преимущество в огневой мощи. Думаю, технически это осуществимо, а надежность в процессе эксплуатации доработается. Эх, но вот со временем, беда. Возможно, изначально стоило грозное оружие в этот мир вводить, тем более, что оно и так скоро появится. Насколько помню, первый тяжелый танк Марк-1 появился у Британии во время Первой мировой, правда, в моем мире. Но технологии этого времени ничем не уступают, а, возможно, и опережают ту историю, что мне известно. Хотя средний танк или даже мало из моей задумки вряд ли получится, но уж бронированный танкетка самое то. Она окажется маневренной с высокой проходимостью, защитит экипаж и посеет во вражеских рядах панику. Но ну, на первых порах непременно, а там глядишь и дальше чем развиваться. «Иван макарч стой, тормози!» – неожиданно заорал поручик и передёрнул затвор автомата. Вдавливаю педаль тормоза в пол, мы снарадую, что управлению Мерседеса привычное. Машина дергается, ее чуть ведет юзом, но она останавливается и глохнет. Впереди пятеро вооруженных людей выхватили сабли из ножен. Дай сюда, не глядя на поручик, протянул я руку за автоматом. Это чего, а? изумленно спросил Василий. Поглядим, озадачно ответил я и вышел из машины. Гаврил следом из Мерседеса выбрался, револьвер из кобуры достал. Впереди же дорога перегорожена двумя пролетками. Как затормозить успел? Правда, скорость невелика была, да поручик успел предупредить. На засаду это не тянет, но из-за чего же нас тормознули, да еще и стоят, как на параде. И как-то понимать, не доходя до казаков пяти метров, поинтересовался я. «Простите ваше высокопревосходительство», гаркнул казак в папахе, если я правильно разобрался, имеющий чину рядника. «У нас с хлопцами до вас пару вопросов имеется. Не гневайтесь, но другого случая могло и не представиться». «А чего сабли на голову?» подозрительно уточнил мой адъютант. Так этого уважение мы проявляем, удивил сурядник. Благодарю, сказал я и приказал. Оружие в ножны, дорогу освободите, потом уже и на вопрос отвечу. Исаул громко свистнул, пролетки в сторону разъехались, а казаки сабли в ножны убрали. У каждого служивого имеется кабура с револьвером на поясе, что по нынешним меркам считается богатством среди военных. Но если не считать офицерского состава. А передо мной стоят молодые парни, командир которых является младшим офицером, это если переложить его казачье звание урядника на привычный чин в имперской армии. Так что у вас за вопросы возникли? И, кстати, вы представиться забыли. Обратился я к казаку. Виноват ваше высокопроисходительство, Харун 1 Оренбургского полка Игнат Кузьмич Платов, ответил казак, которого я принял за урядника. «Звание Харунжи вроде бы соответствует поручику. Нет, сотнику казаков равен поручику, а эта служивость стоит на ступень ниже. их придется в ближайшее время простудировать звание казаков, а то могу я простоволоситься». «Так какие у вас имеются ко мне вопросы, Харунжи, что для этого пришлось избирать такие методы?» — поинтересовался я, потом добавил. «Вы же осознаете, что такого рода ваши действия могут считаться проступком?» «Так точно», — ответил казак, но и не подумал раскаяться. «Ваше высокопревисходительство. Хлопцы интересуются. А вы в самом деле решили навести в империи порядок?» «А его разве нет?» – вопросом на вопрос ответил я. «Порядок, порядку, рознь», – пожал плечами Харунжий. «Вот вы стали наместником Уралы, и сразу молва прошла, что по справедливости и совести правите чувствуется хозяйская рука». «Скажите-ка мне, Игнат Кузьмич, а неужели ваш атаман Владимир Федорович не из таких?» Прищурившись, задал я провокационный вопрос. «Почему не из таких? За своего атамана мы на пушке пойдем и глотку перегрызем. О нашем войске он заботится, следит, чтобы никто нужды не знал» но ведь он над Оренбургской губернией стоит. На все у него времени не хватает. А вы, Иван Макарч, сразу все видите и подмечаете. Недаром, говорят. Он осекся и замолчал. И что ж, говорят, продолжайте хорунжий. Слово вылетел его уже не поймать. вы истинный хозяин земли сибирской. Я в этом лично убедился. Чуть смущенно ответил тот. Все, что в газетах писано, чему не верили сперва, правда оказывается. Это вы о чем? Нахмурился я, косясь на казаков, которые каждое слово ловят и в такт кивают. «Господин поручик», — обратился я к своему адъютанту, — «а вы чего улыбкой давитесь?» Настроение стало стремительно ухудшаться. Выводы свои народ сделала с писаниной Лисы. Я их обещал с ней снисходительно разговор вести. Впрочем, а что бы я журналистки сделал? Кроме как отлучить ее от пера, чтобы возможности не имела заниматься клепанием статей, ничего в голову не приходило. Ну это же не панацея, Лиса Мария та еще плутовка. В раз бы моя барьера обошла и в пику такого бы нагородила, что не расхлебать. Хотя куда уж хуже-то. Никак не могу от навязанного ей образа отделаться, в том числе и отмазаться от родственников связи с древним царем. Да, Пугачева или правильнее Чурника, как оказалось, народ до сих пор почитает. Виноват, ответил мне Гаврилов, но лыбаться не перестал. Кстати, револьвер поручих в кобру убрал, что для охранителя, кем он себя считать, вздумал непростительно. Нет, казаки не собираются нападать, но перестраховка необходима. Я вот тоже давно уже поставил автомат на предохранитель, но в случае проблем готов в считанные мгновения к бою. Ничего, с поручиком потом проведу беседу и поясню кое-какие моменты, чтобы он своей жизнью так не рисковал. За себя не переживаю, приходилось уже бывать в тяжелых переделках. «Господин наместник, так чего хлопцам -то передать? Вы не бросите Сибирь?» — вновь задал вопрос Харунжий. «Никого оставлять не собираюсь, в том числе и всю Россию-матушку», — ответил я. «Назначить бы вам, Игнат Кузьмич, взыскание за свои нравности и наглость, но не стану этого делать, понимая, что...» Как вы говорите, хлопцы всем сердцем за происходящее переживают. Надеюсь, больше вы меня не станете задерживать. Спешу, знаете ли, вопрос много накопилось, кое решать требуется. Немного с издевкой сказал казаку. Виноваты ваш высокопревосходительство хорм ответили казаки и вытянулись по стойке смирно. Вольно, махнул я рукой и направился к машине. Мерседес заурчал движком, и я медленно направил автомобиль мимо казаков, которые не послушались моей команды и продолжают стоять по стойке смирно. «Вот же черти!» — усмехнулся мой адъютант, скопировав выражение полковника Гастева. «А с вами, поручик, мы еще поговорим об этом инциденте», — хмыкнул я, потом добавил. «Денис Иванович, напомните мне об этом». «Хорошо, Иван Макарович, напомню», — ответил поручик, настроение которого сошло на нет. «До управы мы молча доехали, слава богу, без происшествий». «Василий за мной», — вышел я из «Мерседеса». «Денис Иванович, попрошу вас заправить машину, топлива мало осталось». Будет сделано, бойко отрапортовал тот и, как мне показалось, с облегчением. Ага, понимая, что допустил промахи, выслушивать упреки не хочет. Ну, думаю, обязательно ему на вид поставлю. главное ты не за свою шкуру переживаю, поручик сам же подставился. И вдруг на него Катерина виды имеет, как потом перед сестрицей оправдываться. Василий за мной, кивнул я в сторону правой, не оглядываясь, направился внутрь здания. Приемная Анна мне поведала, что за время моего отсутствия заходил Александр Анзорович, но по какому вопросу не уточнял. Еще приходил губернатор Тобольска, как-то мечтательно сказала моя делопроизводительница. Очень галантный господин. Когда я ему сообщила, что вас ждать не стоит, а вопрос его почти решен и завтра все окончательно прояснится, он очень обрадовался. Представляете, предложил ему чай или кофе, так он прям-таки потребовал, чтобы себе тоже сделала. «Ха, так он вас обхаживал? Молодец, Николай Львович, времени даром не теряет?» рассмеялся я, искоса наблюдая за Василием. Парень чуть ли рот не раскрыл от удивления. — Ничего, пусть привыкает к манере моего общения. Чувствую, нам с ним многое сделать предстоит, если я не ошибся. — Не может быть, — нахмурилась Сана, тряхнула головой, сдула непослушный локон и головой помотала. — Нет, в данном случае вы ошиблись. Николай Львович — честный, открытый человек. — И пусть работы он вас никуда не приглашал. — Согласно, покивал я. — Кстати, а Саше ты про господина Гандатью уже успел рассказать? — Нет, он до этого заходил, — нахмурилась молодая женщина. — Аннушка, прости за бестактность и совет. Сдерживая улыбку, сказал я ей, дождался, когда она накивнет и продолжил. Ты моему помощнику ничего не рассказывал, не хватало мне тут еще из за одной симпатичной особы. Скажете тоже, Иван Макарч, отвела взгляд моя делопроизводительница, но на щеках у нее выступил румянец. Через пару секунд она тихо произнесла: Не скажу, нет желания проверять. Да, насчет приглашения Николая Львовича я бы на твоем месте не ходил, сказал ей перед тем, как войти в кабинет. Указал Василию на кресло у стола, сам же взял пачку чистой бумаги и письменной принадлежности. «Так, предлагаю тебе на меня работать в качестве главного конструктора. Обязанности и полномочия эти потом объясню. Платить буду, скажем, рублей 70 в месяц. А при сдаче той или иной твоей разработки выпишу премию. Ну, скажем, в размере 10% от стоимости механизма устроит?» Парень что-то попытался сказать, но из горла лишь хрип вырвался. «Водички попей, подумай», — кивнул ему настоящий графин. «Учти, спрашивать стану строго, а если узнаю, что воруешь, что Договаривать не стал, хищно оскалился, надеюсь что не переигрываю и не запугаю до смерти своего главного конструктора, который еще и на работу не принят. Сам же я схематично стал набрасывать на листах бумаги различные варианты, что желаю получить. Взглянул на Василия, тот с поднесенным карту стаканом застыл изваянием и на чертежи смотрит круглыми от удивления глазами. «Общий принцип понятен?» — спросил я парня. «Ага», — ответил тот, потом головой закивал. «Водички попей», — указал ему на стакан, и Василий судорожно шумно выпил, после чего спросил. ваш высокопресходительство, и как вам такое в голову пришло?» «Вася, обращаться ко мне разрешаю по имени-отчеству. А это, — указал на бумаге, — не мое. Ты придумал, я заинтересовался, понятно?» «Так ведь начал парень, но я его оборвал. Суть уловил, сможешь повторить?» «Легко», — пожал тут плечами. «Правда, думаю, лучше сделать немного не так. Рисуй, протянул ему карандаш. Мой новоявленный главный конструктор, высунув от усердия кончики языка, стал влеченно чертить, но далеко не то, что вышло из-под моего карандаша. Поясни, попросил я его. На рисунке получилось это страшилище с четырьмя пулеметами, по высоте примерно с два грузовика. Вам. Нам, поправил я, начавшего говорить парня. Запомни, мы теперь уже в одной команде, понял? Да, Иван Макарчик кивнул Василий и почему-то побледнел. Нам необходима огневая мощь, чтобы враг испугался. Те же, кто попытается оказать сопротивление, расстреляют пулеметы. «Как думаешь, и твоя штуковина не опрокинется?» – с прищуром спросил я. Вопрос застал парня врасплох, он уставился на свой чертеж и что-то стал себе под нос бормотать. Я же вытащил портсигар и зажигалку. Придвинул к себе пепельницу, смял листы, на которых рисовал, и поджег их, а после, закурив, пояснил. «Не стоит никому знать, что от меня предложения поступали». А механики в перевозчике? Так они ничего не поняли, да готов биться об закла, что в данный момент обсуждает мои чудеса и смеются. Ладно. Хлопнул я ладонью по столу и достал портманы, отсчитал 100 рублей и парню протянул. Держи, считай это авансом. Карандаш и бумагу можешь взять с собой, на сегодня мы закончили. Завтра утром принесешь заявление о приеме на работу и отдашь его Анне Максимовне. Это той даме, что в прием уточнил парень? Да, ей. Она тебе даст инструкции, если понадобится, после чего отправишься на... Оборвал себя на полусловие, а потом поправился. Лично тебя провожу или кому-нибудь задание дам, а ты пока подумай над всем этим, постучал указательным пальцем по разложенным бумагам. Все понятно? Да, озадачно ответил Василий. Тогда можешь идти. Махнул я рукой и загасил в пепельнице папиросу. Парень встал и направился к выходу. Вася, окликнул я своего, надеюсь, главного конструктора. Ты ничего не забыл? Парень оглянулся, а я указал на лежащие деньги, бумаги и карандаш. — Бери, и мой тебе совет. Не стоит никому рассказывать о новой работе и тем паче деньгами в трактире похваляться. — Не беспокоиться, Иван Макарч, не люблю я горькую, но вот насчет денег, — он носом шмыгнул, — можно их мамке отдать? — Это можно, — кивнул я, сдерживаю улыбку. — А если она спросит, откуда богатство? Скажет, что от меня, так ведь не поверит. Василий почесал затылок и нахмурился, потом руками развел и спросил. — Как же мне поступить? Денек, «Денёк, с деньгами матери, скажи, что тебя берет к себе на завод наместник Урала. Она порадуется, поохает, помечтает, будет тебя просить себя проявить, ну ты уж расстарайся, не подведи. Короче, день-два перетерпи, купи самое необходимое, остальное спрячь, успеешь отдать. Это мой тебе совет, но поступать можешь, как захочешь». «Ага, благодарствую, собирая все со стола», — ответил тот. «Пепельницу-то оставь! — хмыкнул я. «Ой, простите, великодушно, что-то у меня голова кругом». Все, до завтра», – отмахнулся я от него и, тяжело вздохнув, подошел к сейфу и достал документы, с которыми планировал еще утром разобраться. Василий давно ушел, а у меня уже спина затекла, и пальцы от перьевой ручки побаливают. Писаний немного, столько никогда писать не приходилось. А про чернил говорить не хочется. Радует одно – клякс стал меньше ставить, но нет-нет, да и заскрипит противно перо по бумаге, когда чернила заканчиваются. «Хм, Иван Макарович», – послышался от двери голос Анзора – «Ты не забыл, что сегодня званый ужин?» «С чего бы он званым стал?» — отодвинул я в сторону пищи и принадлежности. «Из-за одной вредной пронерливой журналистки?» «Иван, ты обещал». «Ой, Анзор, да помни я. Лучше скажи, чем там наши губернаторы занимаются и почему-то не подли них?» «Стандартно», — пожал Анзор плечами. в «Вчетвером сидят в ресторане и предаются чревоугодию. Через часик их завлекут на игорный этаж, где вдоволь красивых и доступных дам». «Твои люди им за столом компанию не составят?» – удивился я. «Нет», – улыбнулся мой советник, отвечающий за контрразведку. «Если не считать крупье таковым, да официанток. Само собой, про девиц речь не идет. Со стороны все должно выглядеть случайно, что, в общем-то, так и будет. А вот про меня, господам, наверняка все известно. С тем же господином Болотом, если помнишь, я знаком». «Блин», – вырвалось у меня. «Прости, заработался, совсем голова не соображает». «Не прибедняйся», – не поверил мне друг. «Но нас уже наверняка заждались», — тонко намекнул он. Я молча встал и убрал документы в сейф. управа хранится круглосуточно но отзор заботился замками. Откуда-то притащил нескольких мастеров на поверку оказавшихся медвежатниками, или, правильнее сказать, умельцами по взлому, так те над каждым запором поколдовали. По их заверениям, без ключа даже с помощью отмычки никто открыть ничего не сможет. Легче дверь сломать или с петелью снять. Честно говоря, меня интересует только хранилище с оружием и боеприпасами. Документы, даже если попадут в чужие руки, то ни о чем не поведают, а в моих пометках должен целый шифровальный отдел разбираться, не меньше. Мало того, что для себя использую сокращение, так еще и незнакомыми здешнему миру словами пользуюсь. Впрочем, заметки для себя оставляю безвредные, привык все в голове держать. С Анзором и поручиком Гаврилом приехали в мою усадьбу. По пути мой контрразведчик сообщил, чем занят сейчас Александр анзорович Сашка Жала сейчас в ресторане Марты за происходящим наблюдает и в случае чего доложит. «Ага, значит, ты все на самотёк не решил спускать, и Александр за губернаторами приглядывает», – прокомментировал я очевидно. «Да не за ними он следит», – отмахнулся Анзор. «Чтобы их не втянули в игру и до нитки не раздели», – уточнил я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Марта же предупреждена, должна справиться». «Иван Макарович, ты что, в самом деле считаешь, что всем и каждому известно, кто за кого себя выдает? Разочарую тебя». «Даже среди полицейских, а про купечество, военных остальных знатных господ молчу, встречаются профессиональные каталы, в общак-платищи», платящие, рассмеялся вор. «Соглашусь, но рано или поздно их мошенничество становится достоянием общественности», — ответил я. «Не поспоришь», — согласился вор, «однако, если действовать осторожно с умом...» «Все это понятно», — перебил я его, — «давай тему сменим, что слышно про мятежников и императрицу». «Новостей нет, если не считать газет», — мгновенно ответил Анзор. Кхм. «Иван Макарович, разрешите?» – вступил в разговор поручик. «Денис Иванович, вам известны какие-то новые сведения?» – поинтересовался я. «Поговариваю, что генерал-майор Квазин решил изменить тактику и собирается объявить, что империя должна стать Светской Республикой с равными правами и без наследования каких-либо должностей, включая высшие. По этому вопросу генерал ведет переговоры с ССР и распутинцами», – сказал Гаврилов. «К этому моменту мы уже подъехали к дому, но движок не глушу и не спешу машину покидать». Сведения, которые сообщила Дютан, чрезвычайно важные. Кто говорит? Как слух до вас дошел. Хищно уточнил Анзору, у которого зрачки расширились, ноздри стали раздуваться, а сам он стал похож на хищника, почуяшего след добычи. Торговки на базаре сказывали, так мне передали, ответил поручик, а видя, что мы с Анзором на него вопросительно смотрим, пояснил. Машину заправлял, так там пришла к сторожу дочь, баблет под 30, но и стал делиться новостями. Говорит, что торговцы товары привезли из столицы, а туда попали из местности, где мятежные части находятся. На это можно внимание не обращать, махнул рукой Анзор. Сплетни имеют свойство обрастать небылицами. Не скажи, не поддержал я его. Дыма без огня не бывает. Кстати, даже подобными слухами меня контрразведка почему-то не располагает. Пару дней даю, уточню эти данные, мрачно проговорил мой советник. Иван Макарович, а на сегодня вам моя помощь еще потребуется, уточнил мне поручик. «До представления еще два с половиной часа», — обронил Анзор. «Откуда вы знаете?» — уставился на него Дмитрий Иванович. их молодой человек, мне много известно, как и то, что дама вряд ли составит вам компанию, хотя и согласие заранее дала», — пожал плечами мой советник. «Не стоит спешить и принаряжаться, уточните детали, а потом решение принимайте». Говорят, черт их подери загадками, явно пытаются от меня что-то скрыть. Но не отвертелись. Оказалось, Катерина сегодня с поручиком вознамерились на представление в цирк сходить. И это за моей спиной. Господи, что за падение нравов? Куда мы катимся? Незамужняя девица будет разгуливать по городу, а брата не предупредила. Мало того, это же настоящее свидание. Возможно, с цветами, поцелуями и, не дай бог, кофе в постель. Да, сестрицы следует провести воспитательную беседу. Лично я против господина Гаврилова ничего не имею. Нормальный правильный парень. Если люб Катьки, то почему бы мне встречаться? Но под присмотром. Не хватало еще, чтобы она мне в подоль принесла. Поймал себя на мысли, что оперирую понятиями этого мира, на полном серьезе считаю, что именно так правильно и должно. А если вспомнить распущенность и вседозвольность моего мира, то, Хе, да и в этом времени хватает легкомысленных отношений. Взять хотя бы увеселительные заведения, в определенных местах которых обстановку можно квалифицировать как притон разврата. Конечно, тут так не принято и не модно, есть своего рода определенные правила и поддержание статуса. Правда, чем дальше от столицы, тем меньше хранителей в услужении у богатых господ даже у персон губернаторского ранга. И то они редко встречаются. И как мне поступить? Отпустить или запретить? Ни один из вариантов неприемлем в отношении своей вольной сестрицы. Она легко зло мне сделать может и поступит по-своему. Поручик, можете остаться на ужин, но если имеете дела, то задерживать не смею. Да, о том, что мне известно о ваших намерениях с Катериной, посмотреть представление сестре моей не говорите, сказал я своему адъютанту. Как скажете, ваше высокопроисходительство, задумчиво ответил мне Гаврилов. «Хм, он не пообещал, что Катьке ничего не расскажет. Молодец, подстраховался, теперь если ей изболтнет, то передо мной чисто окажется». порочек вместе со мной отправился в дом, а вот Анзор сослался на какое-то позабытое дело, пообещал присоединиться чуть позже. Служанка в холле уточнила насчет того, когда ужин подавать, и ожидаются ли еще гости. «Надя, а журналистка уже пришла? Кто у нас еще в гостях?» — уточнил я у нее. «Ох, Иван макарч удивительно, но почти нет никого, кроме вашей сестры Серафимы Георгиевны. А журналистка, служанка поджала губы, пришла, а сейчас все дамы в покоях Катерины Макаровны». «В мастерской?» — уточнил я. «Да, там», — коротко ответил служанка. Через полчаса вели ужин подавать, дал распоряжение надежде, а сам направился с поручиком в библиотеку. Денису Ивановичу дал поручение взять шефство над нашим новым главным конструктором. Не просто его на завод привести и бросить там парня, а сделать так, чтобы его слушались и приказы выполняли. Иван Макарович, простите, но немного ли вы воли даете неопытному парню? Он же никогда никем не командовал, и не факт, что сумеет, засомневался мой адъютант. Вот ты и проследишь, устало махнул я рукой. Что там слышно про немецких представителей, когда ожидаем? Со дня на день, как только пересекут негласную границу и окажутся на нашей территории, то мы сразу об этом узнаем, ответил поручик, заставив меня поморщиться, как от зубной боли. Опять деление земель империи на наше и чужое. Уши так и режет. Ничего, дайте мне чуть-чуть времени, этот вопрос закрою раз и навсегда, если получится задуманное. А от Василия зависит очень многое. Надеюсь, не ошибся, я в нем, и если не оправдает парень мои надежды, то это не так и страшно. Странно, но революционные настроения в Сибири отсутствуют напрочь. Нет, смутьяны встречаются, даже листовки иногда появляются, но они никого не увлекают. А ведь политических в Сибирь ссылалось много, так почему их тут не поддерживают? Не верит в их обещания. Крепкий хозяйственный мужик не ведется на посулы. Предпочитает вкалывать. Почему же в моем мире так быстро революция победила? Какой-то политолог того времени сумел к сибирякам подобрать ключик и рассорить всех и вся. Черт, совсем забыл дать указание Анзору, чтобы немедленно мне сообщало о появившихся листовках, подстрекающих к... Хм, а собственно к чему тут революционеры могут вести агитацию, если даже губернаторы не понимают моих целей? Нет, свои взгляды в секрете не держу. Но вот никто же не верит, что не пойду против императрицы России. У себе все судят. Иван Макарчич появился на пороге служанка. Стол накрыт, все вас ожидают. Как же быстро летит время. Спасибо, Надя, сейчас будем. Встал я с кресла и кивнул по Денис Иванович, пойдемте, то неудобно заставлять ждать дам. За накрытым столом, а мои слуги расстарались, ясно наготовили, чуть ли не на батальон. Сидят три дамы и напряженно на меня взирают. Лиса Мария расположилась между Симой и Катериной, как бы находится под их защитой. Вот если бы я хотел, то разве журналистку-то спасло бы? Наивность. Надеются на слово и репутацию. Хотя да, мы сами не промах, сумели встречу подготовить. Дамы, доброго вечера. Улыбнулся я и сел во главе стола. В ответ мне молодые женщины что-то неразборчиво пробурчали. Сегодня чудный вечер, мы наконец-то собрались за столом и видим именно ту, которой многим обязаны. Кровожадно улыбнулся я и взял в руку столовый нож. «Иван, ты обещал», — предостерегла меня Катерина. «Вы только посмотрите, какие сегодня нежные перепела, у них косточки так легко ломаются!» Ткнул в сторону Жаркова, при этом не спуская глаз журналистки. «Иван Макарович, а я вас ни капельки не боюсь!» Неожиданно грызнулась та. «Вы по природе своей честный порядочный человек!» «Зато у меня есть подручный, Пожал я плечами. «Поручик подтвердите!» Устроившись по левую руку от меня, адъютант вынужденно поддакнул. А я прекратил накалять обстановку и запугивать Лису Марию, да и не сильно-то она испугалась. Все же понимая, что заступники у нее есть. Интересно, как она отреагирует, когда предложу ей с глаз на глаз побеседовать? Сбежит или нет? Ну, не сбежала. Сидит журналистка напротив меня в кабинете и задумчиво рассматривает висящие на стене портреты. Можно подумать, что впервые увидела императрицу и мою рожу. Кстати, Катерина мне прилично польстила, сделала позу брутальную и грозную по современным меркам. Ольга Николаевна выглядит хрупкой, но величественной монархиней. Ее изображение, как требует субординации, расположено чуть выше моего. Помнится, сам повелел так портрет расположить, подчеркивая, что императрица находится выше, а я у нее в подчинении. «Иван Макарович, предлагаю выкурить трубку мира», первая заговорила Лиса. «Хм, другими словами усмехнулся я, перекурить и забыть о прошлом. Думаете, это возможно?» «Напечатанные слова можно стереть, порвать или сжечь, но если их прочли, то избавить от них способно только время», глубокомысленно выдала журналистка. «Греха за собой не вижу. Случись подобное, повторила бы, не задумываясь». Упреки ваши понятны, как раздражение, но в дальнейшем нам стоит дружить и не враждовать, не находите? С чего вы такая смелая?» – озадачился я, доставая портсигар. Лиса Мария вытащила из Нессессера мундштук, вставила в него сигаретку и вопросительно на меня посмотрела. Пришлось встать, и галантно склониться перед журналисткой, предварительно чиркнув зажигалкой, давая Лисе прикурить. Глубоко затянувшись и выпустив к потолку струйку табачного дыма, журналистка чуть улыбнулась и сказала. Иван Макарович, ведь пока я от вас бегала, мне ваши друзья помогали. Я хорошо их узнала и поняла, что такие разные, замечательные люди не могут ошибаться. Допустим, буркнул я. Но вы же понимаете, что вот так легко простить вас я не могу и права не имею. Из-за слухов окружения, понятлю упакивала головой лиса. По этому поводу у меня имеются к вам предложения. Отошлите меня в столицу, желательно с рекомендательным письмом к императрице. Такого поворота событий я не ожидал. Алиса Мария продолжает убеждать. — Сразу двух зайцев убьете. Проблемы со мной решите, Ольге Николаевне презент передадите. — Боюсь, императрица вас не примет с моими рекомендательными письмами. После ваших публикаций я нахожусь в двусмысленном положении, — покачала я головой. — Так я же не только у вас поддержкой заручусь. Катерина Макарну пару строк черкнет, да тоже подарка с себя передаст. Входя в азарт, воскликнула лиса. — Вот что-то мне подсказывает. Задумала журналистка какую-то каверзу, и в ее голову то пришла уже во время нашего разговора. Что она замыслила? Хрен его, вернее, ее знает. Но соблазн велик избавиться от этой головной боли не ждать в любой момент какой-нибудь пакости в утренней газете. Согласится или нет? Вроде бы ничем не рискую, но подстраховаться не помешает. Попрошу Ларионова и Еремеева за журналисткой присмотреть. Полковник меня обязательно послушает, а народ ротмистра можно через марту воздействовать. Иван Макарович, соглашайтесь, это на лучший выход», продолжала меня убеждать Лиса Мария. И как ушлая журналистка привела один из главных доводов, который перевесил все остальные. Вы же понимаете, оставшись в Екатеринбурге, я продолжу заниматься своим делом. Ненароком опять что-нибудь про вас напишу, а это поставит вас под удар или планы выдаст. Разве это нам всем надо? Не то, чтобы это был шантаж, она и в самом деле так может сделать, думая, что это пойдет всем на пользу. «Ох, печенка, чувствую, что вы задумали какую-то каверзу», — ответил я, но лист бумаги взял. «Хорошо, давайте составим для вас рекомендательное письмо. Что же в нем написать?»